Конечно, незнакомка оказалась права. Сильвия колебалась недолго. Зимняя заря едва окрасила восточный край небосклона, когда она поднесла к губам подаренную флейту. Когда-то давным-давно ее учили музыке. Очень-очень давно. Совсем в другой жизни. Как и обещала ночная гостья, путь к пику судеб не занял много времени. Сова как будто только что взлетела, как вокруг вдруг зашумел ветер. По небу очумело заметались тучи, и на горизонте внезапно взметнулись горы. Словно какой-то гигант запустил в каменное море Ицполинской глыбой. Сильвия было испугалась, как бы к ней снова не явились те двое, богатырь с полуэльфом. Однако все оставалось спокойно, и когда полнеба загородила горной громады, Она уже все для себя решила. Она спустится в эти пещеры. Она достанет ту пылинку, о которой ее просили. А там будет видно. Если хотя бы часть того, что говорила незнакомка верно, она, Сильвия, сможет схватиться с Кларой Хюмель уже на равных. Жаль, жаль, что Игнациус не дал Сильвии артефакта, позволившего бы в один миг оказаться рядом с мятежной чародейкой. Впрочем, наверное, в таком случае вообще не возникло бы нужда никого никуда посылать. Архимаг справился бы сам. А вход не составило большого труда. Карта была составлена отлично. Более того, она магически то увеличивалась, то уменьшалась по желанию страницы. Так что найти нужное ущелье она смогла достаточно быстро. Черный меч сам словно впрыгнул ей в руку. Дыра в заснеженной скальной стене прямо так источала силу и притом такую, что Сильвия подумала бы трижды и четырежды, прежде чем туда входить. — Ты куда лезешь, подруга? — прошептала она себе под нос. Не зря-то чернулька не захотела спускаться за своими пылинками самолично. Послала тебя. Ну-ка, погоди. Кажется, пришла пора поработать с этим артефактом Игнациуса. Сильвия полезла в сумку. Поколебавшись, достала тщательно завернутый в кожу маленький череп. Дождался, а? Проговорила она, тщетно стараясь унять дрожь в голосе. Ну, конечно, это ведь так скучно все время болтаться в сумке. Хотела бы я знать, как ты попал в руки Игнациусу, но череп само собой молчал. А громадный двуручный меч, которым не то что сражаться, но который и просто поднять сумеет далеко не всякий пехотинец, словно легкая тросточка, удобно устроился в ладони Сильвии. В левой руке она держала череп, и в таком виде, словно играя злую ведьму в детской мистерии, она медленно вошла под гулки свод. Тьма сгустилась, и Сильвия собралась было аккуратно начаровать небольшой путеводный огонек, как вдруг, словно в той же мистерии, глазницы черепа засветились ровным желтоватым светом, очень похожим на солнечный, теплым, живым, совершенно не мертвенным. Спасибо, невольно вырвалась у Сильвии. Вот уж, как говорится, не ожидала. Спасибо тебе. И вновь череп не ответил. Паутина коридоров, где легко запутался бы и сбился с пути, любой, только не внучка верховного мага. Красный арк ничего не забывал. И умение ориентироваться в подземных лабиринтах было одним из первых, которым учили маленькую тогда Сильвию. «Очень интересно!» – пробормотала она себе под нос все шага и шагая. Сила тут есть и огромная, но вот только что же это за сила? И почему, если сюда так легко вошла я, не смогла войти моя гостья? Ответа она, естественно, получить не могла. Обладая от природы развитым чувством времени, Сильвия знала, что на поверхности сгустился вечер. Вступила в свои права ночь. А девушка все шагала и шагала, безошибочно упирая правильные развилки и опускаясь все ниже и ниже. А глаза черепа светились. Мягкий отцвет падал на стены, яркие искорки вспыхивали на черных камнях, слюдяные капли горели, словно маленькие алмазы. А глубоко под раскинувшимся на десятки лик лабиринтом дремала сила. Та самая, которую Сильвия заметила, впервые пролетая белой собой над железным хребтом, едва только начав свою погоню. Мощь почти что беспредельная, почти что неодолимая, но именно что почти. Соткать защиту невозможно, когда ты имеешь дело с неведомым. Сильвия аккуратно и осторожно опустила в ход все известные заклинания невидимости гашение ауры и так далее и тому подобное. Но по-настоящему закрыться можно только твердо зная, как тебя увидят. Магия, обитавшая под пиком судеб, оставалась для Сильвии землей незнаемой. И потому, соответственно, оставался и риск быть обнаруженной после первых же шагов по коридорам. Говорить же, какие бы то ни было заклинания с черепом, она не рискнула. Артефакт такой мощи, сам знает, что делать. Монстры межреальности, кошмарные порождения неведомого или больного разума. Если, конечно, то вообще был разум. Эти чудища удирали без оглядки. Никто не рискнул преградить путь лакомой добычи. После чего Сильвия немедленно уверовала в способности этого жуткого талисмана. Архимаг Агнациус не стал бы держать, что попало. И все-таки, откуда у него эта вещь? Чем дальше она шла, тем ярче и ярче разгоралось пламя в глазницах черепа. Холодное, оно светило, но не горело. И Сильвии казалось, что этот цвет свивается за ее спиной призрачный плащ, укутывающий ее непроницаемым для чужих взглядов покровом. Все плотнее и непрогляднее становились эманации силы вокруг. Все туже натягивалась пружина сдерживающих ее заклинаний, и все ярче горели глаза маленького черепа. Сильвия ощущала себя щепкой, несомо бурным потоком. Та мощь, что была с ней, устремилась вперед к цели ловко проскальзывая мимо того, что можно было назвать взглядами неведомого стража. Так продолжалось долго. Она спускалась все ниже и ниже, становилось заметно теплее, и Сильвия сбросила куртку. Здесь под землей властала древняя стихия огня, деля власть с давящей мощью костного камня. Сколько еще ей удастся идти незамеченной, Хотелось бы верить, что защита продержится до самого конца. Понятно, почему никто из чародеев Эвела не смог прорваться сюда ни силой, ни хитростью. Только артефакт Игнациуса. Чудовищная вещь, заполученная невесть какими злодействиями, мог сдержать этот натиск. Интересно, предвидел ли Игнациус, куда ее занесет, или на самом деле вручил-то череп для отпугивания тварей в межреальности? Кто знает. сильви уже была на ногах более 30 часов. Серпантин узких тоннелей вывел ее на неожиданно широкое и ровное поле, настоящий дворцовый зал под землей, так что даже свет глаз черепа не мог достичь высокого свода. У Сильвии ёкнуло сердце. Она поняла, что дошла. Сила ощущалась сейчас, как яростный напор горячего и сухого ветра, бьющего прямо в лицо. Просто чудо, что её до сих пор не обнаружили. Может, всё пройдёт так же гладко и дальше? Пещера заканчивалась арчатым выходом. За ней тоже царила непроглядная тьма, такая же, как и повсюду, в этом подгорном лабиринте. Однако Сильвия яственно ощущала, там, в этой первородной тьме, наверху, ни разу не рассеченной ни единым лучиком света, на самом деле таится то, мельчайшую частичку чего просила ее добыть ночная гостья. Сердце силы, великая мощь и великая тайна. Эвел хранил в своем чреве нечто, способное менять пути небесных светил. Она, Сильвия, помнила видение, захлестнувшее ее, когда рубила она черным фламбергом, смеченные перечеркнутой стрелой, железные плиты в далекой-далекой крипте на крайнем западе этого мира. Ну что ж, как бы то ни было, дорога позади, осталась совсем немногое. Приди и возьми. А отчет она не могла заставить себя шагнуть за порог темной арки. Глаза черепа неожиданно пригасли, словно он старался не выдать ее раньше времени. «Страж был там», – вдруг поняла девушка. «Был там все время, встревоженный, не в силах понять, что происходит в его владениях». Артефакт Игнацус отвел глаза стражу, но не мог обмануть и сбить с толку до конца. Страж чувствовал, к его сокровищем крадется вор. Хватит стоять, приказала себе Сильвия, стараясь, чтобы зубы не стучали от страха. Стоя на месте, ничего не сделаешь. Вперед, подруга, вперед! Смелость города берет. Тем не менее, когда она наконец сделала очень робкий шаг вперед, коленки у нее предательски дрожали. Арка, порог и беспредельность. Ощущение безграничного простора, протянувшегося на тысячи тысячи лик пространства неведомо как, уместившегося внутренне слишком большой, даже по меркам Эвиала, горы. Магия старше всего, что только можно было себе вообразить. Бесчетное сечелетие это хранилось здесь. И кто знает, не появился ли весь Эвиал только потому, что где-то надо было сберегать эти сокровища. А глаза черепа погасли окончательно мгновение тьмы, а затем Сильвия увидела слабое свечение впереди. Там, в дальнем конце целого мира, отделенное от нее теми самыми несчитанными лигами расстояний. И оно, это свечение, притягивало девушку своими манадцами несказанной мощи, древней тайны, ощущением основы основ всего того, к чему она так страстно стремилась, еще будучи девчонкой и не зная о множестве обитаемых миров и самой межреальности. Тут, похоже, рассыпались бы в прах любые заклинания. Сильвия ощущала, как ее с каким-то старанием наведенные чары невидимости и необнаружаемости распадаются бесплотным серым прахом. Оставалась лишь магия черепа, что запросто могла поспорить с силой хранителя этих сокровищ, если не древностью, так по крайней мере мощью. Сильвия ощущала, как по лбу, вискам, скулам стекают холодные струйки. Страх скрутил внутренности ледяным липким комком. Мало-помалу вытесняя все до единой мысли и желания, кроме лишь одного, бежать отсюда как можно скорее, как можно быстрее и как можно дальше. Спокойно, попыталась приказать она себе, но это получилось да нельзя жалко. Пылинка, тебе нужна всего лишь пылинка, вот только как ее найти и как удержать? Каждый шаг давался с немалым трудом. И все-таки маленькая искорка впереди медленно увеличивалась, превратившись из искорки в огонек. Из огонька в застывший, словно каменный, язык фиолетового пламени. А потом... Сильвия не смогла сдержать восторженного вздоха. Она стояла перед исполинским идеально ограненным кристаллом, в глубине которого метались полохи темно-фиолетового пламени. А громадный, выше ее самой, кристалл виделся ей порталом, сквозь который струятся и текут реки магической энергии, давая жизнь всему чародейству Эвиала. Никогда в своей жизни Сильвия не видела ничего подобного, не могла даже вообразить себе, что такое возможно. Кристалл перед ней жил, пламенел, внутри его то и дело взрывались фейверки фиолетово-алых искр, а сверху, на каменной оправе этой громадной драгоценности, свивал кольца самый настоящий дракон. И длинный чешучатый хвост равномерно раскачивался, словно громадный маятник, отмеряя секунды и мгновения, быть может, оставшиеся ей силею и жизнью. Дракон был в ярости. Крылья то разворачивались, то вновь ложились обратно. Челюсти, что, наверное, с легкостью дробили бы камни размером целого быка, клацались нежно-белыми зубами. Голова, голова поворачивалась из стороны в сторону, словно часть разглядеть укрывшегося за щитом невидимости врага. По длинным усам, вибрисам, пробегали цепочки молочно-белых вспышек. Дракон был настолько прекрасен, что Сильвия невольно залюбовалась им. Страж кристалла был поистине достоин хранимого им сокровища. Но в конце концов, надо же найти те самые пылинки, или придется пытаться отбить крошки от самого кристалла. В первый миг сама мысль об этом показалась Сильвии святотатственной. Не так уж много осталось у нее в этой жизни, что она могла бы почитать священным и неоскверненным. Красота и величие кристалла вызывали невольное желание преклонить перед ним колено, словно перед королевским троном. Да и дракон был более чем достойен на нем восседать. «Вот и ответ на твой вопрос», — подумала Силья. «Конечно, никто из рожденных в Эвеле не способен войти сюда» линка где ее взять девушка осторожно опустилась на колени вглядываясь в скупо освещенная фиолетовым пламенем каменные плиты на полу хватало пыли и мелких камушков тоже но ничего из этого ей сильви не годилось. из чего это черная взяла будто крошки этого кристалла будут так просто валяться вокруг закипая подумала сильви Тут я не найду ничего. Кристалл целеханек и... прибудет таковым вовеки, сколько бы я не ползла тут на карачках. Однако в этот миг ее взгляд упал на темное углубление возле самого основания каменной оправы и Сильвия остолбенела Там в черной тени едва-едва заметно сверкала как раз две пылинки. Крупинки крошечных осколков, неважно, что это было на самом деле, они были напитаны той же силой, что и сам кристалл. Тьма ведает, откуда они взялись тут, может, мельчайшие крупинки откололись, когда кристалл заключали в его нынешнюю каменную оправу. В конце концов, именно две пылинки были здесь, и это все, в чем нуждалась Сильвия. Под ножью кристалла она подобралась ползком. Дракон наверху волновался все сильнее, хвост в ярости, ударил в пол и раз, и другой высекая снопы искр и оставляя за собой настоящие борозды. Сильвия невольно сглотнула, понимая, что значит получить один такой удар. Против дракона не устоят никакие доспехи, и сильно подозревала она, никакие заклятия. Во всяком случае, никакие сплетенных здесь, в Эвиале. Рука Сильвии тряслась, когда ее пальцы тянулись к углублению. Сумеет ли она вообще коснуться этой крупицы? Не сгорит ли на месте? Теперь она могла рассмотреть свою добычу. Это были крошечные не больше булавочной головки, крупицы камня, причем почти целиком состоящей из самого обычного гранита. Сверкающая фиолетовая искра была, наверное, величиной состреет той самой булавки. Быть может, они откололись в тот миг, когда сотворялся этот кристалл, когда покидал тот сказочный тигль, где был выплавлен. Или эти осколки появились, когда неведомый резец шлифовал блистающие грани. Указательный палец Сильвии накрыл разом обе крупинки. Ничего не произошло. По телу ее не прокатилось никакой волны, она не ощутила прилива магических сил. Словно рука ее коснулась самых обычных крошек самого обыкновенного камня. Сильвия выпустила рукоять Фламберга. Достала деревянную коробочку, медленно-медленно коснулась пальцем выложенного темным бархатом нутра. Две горящие фиолетовыми крупинки остались там. Крышка с легким щелчком захлопнулась. И в тот же миг дракон наверху взвыл так, что казалось сейчас расколется и рухнет вниз каменной лавиной в высокий слот пещеры. Сильвию хлестнула упругая воздушная волна. Страж Кристалла сорвался своего насеста, взмыв ввысь. А яростный рев повторился. Дракон совершил немыслимый кульбит в воздухе и ринулся вниз, прямо на распластавшуюся по полу девушку. «Вор! Вор!» — гремело над ее головой. «Надо отдать должное Сильвии». Другая на ее месте, возможно, только и смогла бы что скорчиться и закрыть лицо руками в ожидании неминуемой гибели. Однако она успела отскочить на ноги, спрятать за пазуху коробочку с бенценной добычей, и крест-накрест рубанула перед собой черным фламбергом. Воздух застонал и взвыл. Рассекаемым волнистым, смеяющимся лезвием, дракон резко развернул крылья, вновь взмыв вверх и закружился над Сильвией. Ясно было, что все чары невидимости утратили силу, как только девушка положила крупинки в коробочку. Дракон, страж кристалла, существо, не знающее страха, был, казалось, по-настоящему испуган при виде черного фламберга в руке своего врага. В рыке парящего чудовища теперь слышалось больше бессильной ярости, чем победного гнева. Он боялся за свою жизнь. Он не хотел умирать. Или всего лишь выжидал, понимая, что одним ударом смести врага не удастся? Крестя воздух перед собой частыми ударами Фламберга, Сильвия медленно пятилась к спасительной арке выхода. Туда громадному дракону наверняка не протиснуться. Однако она недооценила своего противника. Дракон взмыл к самому своду, сложил крылья и камнем ринулся вниз. Прямо на нее пасть распахнулась. И клубящийся поток пламени устремился вперед, чтобы в один миг испепелить, обратить в прах и потом сжечь даже сам прах. — Огниадо! — выкрикнула она в последний миг, вовремя вспомнив старое заклинание блокирования нацельных в тебя огненных чар. «Огни — Огниадо Терри! Фламберг закружился вокруг своей хозяйки, свист клинка сливался с треом взбешенного дракона. Пламя столкнулось с черной бурей, клинок с шипением рубил огненные потоки. Рваные лоскутия летели во все стороны, Сильвио охватил нестерпимый жар, но черный меч, меч хозяина смертного ливня, не подвел. На девушке задымилась одежда, клочья пламени прожигали дыры в ее куртке, но не более. Она сражалась вместо того, чтобы обратиться в прах и пепел. Поток пламени внезапно прервался. Черный меч в руке Сильвии жег ладонь даже сквозь боевую перчатку толстой воловьей кожи. А вновь скажем спасибо заклятию трансформации, снабдившему Сильвию зимней экипировкой. Дракон с шумом опустился на пол, в шагах в пятидесяти от Сильвии, преграждая ей дорогу к единственному выходу из зала. «Стой!» – она не ответила держа меч, обеими руками нацелилась трех клинка на дракона. «Стой!» – взревел дракон, и из ноздрей его вырвались два снопа тонких искр. «Стой! Отдай мне то, что ты украла!» Сильвия криво усмехнулась. Покрытая копотью в прожженном во многих местах одежде, она продолжала идти, подхваченная волной боевого азарта. Твердо веря сейчас в свое оружие и не задумываясь о том, что может случиться, если она в конце концов вынесет таки свою добычу на белый свет. Дракон боялся ее. Он явно никогда не сталкивался с таким оружием и сейчас точно растерялся. Хорошо, прогремел дракон, ты хочешь драться? Будем драться, по твоим правилам. Громадное тело окуталось облаком фиолетового огня. Отблески, забушевавшиеся в кристалле пламени, пали на дальние стены и потолок громадной пещеры. И в этом свете Сильвия разглядела, протянувшийся вдоль стены над входом узкий балкон. Там наверняка должен быть еще один выход, подумала она, взлететь, но как? Заклятия левитации относились к самым тщательно оберегаемым секретам всебесветного нерга. И дедушка тщетно пытался либо выторговать у не имеющих цвета эту тайну, либо просто украсть. Сами маги арка не упреуспели в этой области магии. Правда, черный меч, меч хозяина ливня, ливень двигался на запад в тучах, тучи обладают способностью летать. Нет ли тут какой-то связи? Хороший вопрос ваккурат для соискателя степени доктора магических наук. Предмет долгих и неспешных научных размышлений. Едва ли это можно разгадать за те несколько секунд, что оставались в распоряжении Сильвии. Облако огня тем временем опало, дракуна больше не было. Теперь там стоял человек, высокий, черноволосый, в островерхом шлеме, с низко спускавшимся наличием, в вороньей кольчуге и с мечом в руке. Меч был много короче Фламберга, но Сильвия тотчас же ощутила кроющуюся в нем злую силу, едва ли чем-то уступающую мощи ее клинка. «Я предложил бы тебе честный поединок», — сказал человек, — «но боюсь таким ворам, как ты, слово «честь» вообще не знакомо. Не знаю, где ты украла этот меч». Но маг, отворивший его, явно не понимал, что делает, если выпустил в мир такое зло. «Я не могу дать тебе пройти, ты зашла слишком далеко. Положи то, что ты украла, отдай мне свой меч, и тогда я тебя пропущу». «Почему бы тебе просто не убить меня, могучий?» – усмехнулась Сильвия. «Я не убиваю без крайней нужды, и не убиваю без предупреждения. Тебя я предупредил. Ну, твой ответ? Мой ответ нет, дракон перевертыш. Будем драться. Надеешься на меч в твоей руке, человек? Хорошо. Вижу, на сей раз без крови действительно нельзя. Дракон мягко крутнул оружие в руке и стал в позицию. Он загораживал выход, а Сильвия по-прежнему не могла отыскать иного способа выбраться отсюда. Она медленно приблизилась, крутя свой длинный меч между двумя пальцами. Пламберг вращался все быстрее и быстрее, как в тот памятный зимний день, когда брошенный на произвол судьбы Агест оказался во власти ворвавшейся невесть откуда темных пор. Дракон не стал уклоняться или отступать, как понаделась Бласилия. Открывать ей дорогу к бедству он не собирался. «Нет, тебя точно придется убить», – сказал он, не сдвигаясь ни на волос. «Ты берешься за дело, которое может обратить весь этот мир в черную безжизненную пустыню. Берешься, даже не поколебавшись, даже не задавшись вопросом, а почему эти сокровища так тщательно охраняют? Нет ли там какой-то еще причины, кроме банальной жадности и алчности хранителей?» Ты бросилась в это предприятие, даже не задумавшись, за что ты сражаешься. Ты, боюсь, неисправимо, Терпеть не могу судить, это не мое дело. Но в твоём случае мне придется отступить от своих правил, а ну-ка!» Украшенный рунами клинок рванулся вперед. Выпал был настолько стремителен, что Сильвия поняла, что происходит, когда сталь была уже возле самого ее лица. Фламберг ударил в ответ, словно сам собой, точно верный пёс, защищая хозяйку. Оба меча зазвенели, столкнувшись, и Сильвии почудилось в этом звоне два разъярённых голоса. Сила сшибшихся мечей отбросила её назад. Дракон тоже пошатнулся, но удержался на месте. «Неплохо!» – презрительно скривил он губы. «Ты сама ничто, вор!» Твое оружие бьется за тебя. Что ж, посмотрим, на что она еще способна. На сервис он прыгал назад и вновь вперед с быстротой, совершенно недоступной обычному человеку. Украшенный рунами клинок просвистел, описывая широкий полукруг. С темного лезвия сорвалась серая молния, стремительный рощерк поперек тьмы и в тот же миг фламберг едва не вырвался из рук Сильвии, отвесно рухнув вниз, и плащмя, встретив вражье заклинания. Девушку вновь отбросило, она не удержалась на ногах, но фламберга не выпустила. Дракон в тот же миг оказался рядом, одним громадным прыжком. Его собственный клинок перелетел из руки в руку, он ударил прямо вниз, падая на одно колено и держа меч, как землекоп держит засту, пробивая сквозь неподатливую, пронизанную корнями землю. Фламберг отбил и это, да так, что дракона повалило на бок. Сильвия не воспользовалась этой возможностью для атаки, она просто со всех ног ринулась к спасительному выходу. Девушка опережала ту же бросившуюся в погоню противника всего на несколько шагов. Но и этого хватило, чтобы промчавшись под аркой подпрыгнуть и крутнувшись в воздухе с размаху рубануть Фламбергом по своду. Вспышка, треск, грохот камни лавины обрушились вниз взметая клубы едкой пыли но даже сквозь грохот сильвия слышала отчаянный неистовый нечеловеческий рьев впервые потерпевшего поражение хранителя